Глава 11. Солдатov вернулся в понедельник. Мы приехали к нему на работу, и я сообщила ему о том, что случилось за то время, пока он находился в командировке. Конечно, посадить их можно, сказал солдатов. Но доказать причастность животина к остальным убийствам будет трудновато. К тому же, ты про Важеня, есть что-то ещё? И мы это обязательно выясним. Я собираюсь снова перепоручить твоих клиентов моим ребятам, а мы с тобой совершим ещё одну вылазку в тот притон. Попробуем узнать, какую миссию выполняли те наркоманы. В итоге мы так и сделали. Мы с Сергеем решили повторить мой план с Шинком и переоделись в алкоголиков. Весёлая парочка оборванцев получилась. Мы вновь отправились в злочное место. На этот раз у подъезда, из которого можно было пробраться в подвал, где битали алкоголики и наркоманы, никто не дежурил. Несколько раз споткнувшись, мы спустились в царство зловония и матерные ругани. Алкоголики вяло поднимали на нас осоловелые взгляды. Я пыталась высмотреть среди них Лёху, но тщетно. Зато я заметила храпящего дядю Серёжу. На полу рядом с ним валялась пустая пластиковая бутылка. Такие обычно разливают разведённый спирт в заведениях, именуемых в народе шинками. Пойдём, Сергей, шепнула я на ухо другу. Поговорим с этим человеком. Огибая выпивающие и раскуривающие компании, перешагивая через чьи-то накачанные спиртом тела, старательно пошатываясь из стороны в сторону, мы в конце концов добрались до старика. От алкоголя корило перегаром. Я потрясла его за плечо. Дядь Серёжа, дядь Серёжа, проснись. Тот заворочился, один его глаз приоткрылся. Дядя Серёжа проснулся, встал на четвереньки, после чего сел в более или менее человеческой позе, недоумённо уставившись на нас. Где водка? осведомился он. Где Лёха? Вместо ответа задала вопрос я. Какой Лёха? Лёха, который здесь живёт. Нам рассказывали, он в тот раз откуда-то до хрена портвейна притащил. Может, осталось что-нибудь? А то похмелиться надо, иначе я не знаю, как жить дальше. Ах, Лёха, протянул дядя Серёжа. Лёха. Нет, портвейна больше. Дядя Серёжа прокашлялся. Это Лёха, как там мужика такого, волосатого, будто баба с курвой его развёл. А курва-то дралась охуенно. За меня заступилась. Меня обижать нельзя. Короче, нет портвейна больше. А сам Лёха где? Детка, я вспомню. Дядь Серёжа почесал затылок. Ну как же? Хлопнул себя по лбу он. Почканули Лёху. Я почувствовала, как в горле образуется тугой вязкий ком. То есть, как мочканули. А вот так, в двух кварталах отсюда, вернули его. Минты приезжали. Сначала всё как обычно, никто ничего не знает, никто ничего не видел. Но дядя Серёжа наклонился к моему уху. Кое-кто по пьяни проболтался, что мимо проходил, когда дело было. А водочки нет у вас? сами ищем. Откликнулся на ручной изображая хрипоту солдат. Беда, беда. Сокрушона замотал головой дядя Серёжа. Так как же Лёху убили? Не выдержала и вернула дядю Серёжу к прежней теме я. Ах, Лёху! воскликнула, помнявший дядя Серёжа. Стукач, ментовский болтовню услышал и в мусорню передал. Оказывается, Малолетки на Лёху с ножом напали. Ментам сказали, что Лёха первым до них доился. А таким на самом деле самим бы дои до кого? Не могут бухать по-человечески. Короче, посадили того героя. Невольно мне пришла мысль, что это те самые подростки, которых пришлось прогнать из Ларька, решили отомстить Лёхе за мои выходки. Однако внешняя я т реагировала совсем иначе, постаравшись навести дядю Серёжу на мысль о погибших наркоманах. Может и тут по пьяни кто-то проболтался. Жаль Лёху, молила я. Хороший мужик был. Куда только жизнь катится. Говорят, в трубном районе чуть ли не каждый день кого-то убивают. Вот и Лёхе очередь настала. До сих пор не верится, что такое случится могло. Это что? махнул рукой дядя Серёжа и шёпотом выдал фразу, которую я от него с нетерпением ждала. Прямо здесь двух нариков убили. Официальная версия передоза. Но один, старый, проверенный алкаш мне тоже, как старому и проверенному, по секрету рассказал. Я заинтересованно вскинула брови. Грохнули, парней, заключил дядя Серёжа. За что? спросила я. вроде как на больших людей. Пошёл к Сволотьке работали. Какой-то бизнесмен заказал им похитить ребёнка одного очень влиятельного человека, тоже бизнесмена. Я даже фамилию запомнил. Я насторожилась. Смутная догадка забрежела в моём мозгу, но никак не могла найти выход на сознательный уровень. Что за бизнесмен? Да так, шваль какая-то. Как фамилия? А зачем это вам? Насторожился дядя Серёжа. Ну, не хочешь говорить, не надо, ответила я. Я-то думала, с тобой можно по душам побеседовать, бутылочку другую распить. А ты вот как? Даже обидно. Я была уверена, что ещё немного и дядя Серёжа начнёт колоться. У каждого имеется ахиллесово пята, на которую стоит только надавить. «Ребятки, вы уж не обессудьте!» — начал оправдываться старый алкоголик. «Я нормальный на самом деле. А разве есть разница, какая у того бизнесмена фамилия?» «Тут не в бизнесмене дело, а в доверии, понимаешь? Получается, ты нам не доверяешь». раз уж так вы говорите, скажу Горлинков, его фамилия, чтобы вам с ним вместе сквозь землю провалиться. Последнюю фразу дядя Серёжа произнёс достаточно громко. В нашу сторону повернулся парень лет двадцати, до этого спокойно созерцавший окружающую обстановку. Он прислонился к стене в нескольких метрах справа от угла, где восседал с величием царя на троне дядя Серёжа. Глаза парня блестели специфическим масляным блеском, характерным для наркоманов. Не понравилось мне, как он смотрел. Ох, не понравилось. Известный бизнесмен медленно произнёс "солдатов". Догадка вот-вот готова была прорваться на свет, но парень встал на ноги и быстро зашагал к выходу. Я лихорадочно размышляла, что делать. «Если вовремя не покинуть притон, ситуация может кончиться плачевно». «Слушай, Колян!» — воскликнула я, обращаясь к Солдатову, называя первое пришедшее на ум имя. «Так мы ведь к Василию сегодня ехать должны. Он обидится на нас и водки не оставит». Солдатов решил мне подыграть и с размаху хлопнул себя по лбу. «Ядритские копыта! Совсем запамятовал! Может, успеем?» Пойдём скорее, закричала я. Ты ещё подумай, успеем или не успеем. Вот кончится водка, тогда и подумаешь. Я решительно двинулась в ту сторону, где только что скрылся парень, похожий на наркомана. За спиной послышались бодрые шаги солдатова. Так куда же вы? отчаянно закричал дядя Серёжа. Меня с собой возьмите! Извини, водки мало. «Самим не хватит!» Обернувшись, бросила на прощание я. На выходе нас с Солдатовым поджидал сюрприз в виде четырёх мрачных бритоголовых амбалов с затуманенными взглядами в компании парня, который странно посмотрел на нас в притоне. «Так, ясно, привёл своих дружков. Похоже, подозревает нас в чём-то. Может, он думает, что это мы?» подменили героин на траву. С дальнего конца двора в направлении подъезда бежали ещё двое. Не ослабляя ни на секунду внимания, я решила попробовать миновать парней жуткой внешности, ведь вполне возможно, что овладевшая мной тревога на самом деле ложная. Но не тут-то было. Сомнительная личность, покинувшая перед нами подвал, кивнула нам балам. И все четверо подались в нашу сторону. Я подпрыгнула и правой ногой нанесла удар именуемый вертушкой. Один из нападавших сразу свалился на землю, другой отшатнулся в сторону. В этот момент кулак третьего противника осел на моей левой скуле. В глазах сначала потемнело, а затем зажглось праздничным салютом. Тем не менее, я быстро пришла в себя и нанесла ответный удар кулаком снизу по челюсти обидчика. Ноги амбала подкосились, и он начал с нарастающим ускорением оседать на асфальт, словно проколотый воздушный шар. Четвёртому молотчику мастерски раскасал нос солдат. В этот момент к нападавшим на нас головорезам подоспела подмога. Краем глаза я засекла ещё 5 быстро-быстро передвигающихся ногами фигурок, сползающих, словно тараканы на приманку, с разных концов двора к подъезду, у которого происходила схватка. И откуда их столько? с грустью подумала я. Я сообразила, что тягаться с таким количеством противников неразумно, и пока не поздно, надо попытаться прорвать дыру в осаде бритоголовых чудовищ. Можно, конечно, потянуться к кобуре с пистолетом, но нет никакой гарантии, что задержка, которая возникнет при этом, не приведёт к необратимым последствиям. На меня со всех ног налетел парень спешивший на помощь товарищам. Глупо оказалось с его стороны, не разобравшись, что к чему бросаться в омут. Серия ударов молний по носу сделала его круглое, отъевшееся личико, похожим на тарелку винегрета. Однако его приятелю удалось таки ткнуть меня носком ботинка в живот. Я подавила в себе желание согнуться от боли, а вместо этого нанесла легнувшему меня амбалу удар «Мава Шигири», с такой силой, что тот отлетел в сторону, почти на 2 м. Не теряя ни секунды, я произвела сначала левой, а потом тут же вслед правой ногой удар льва, так как моё ухо уловило готовящееся с той стороны нападение. Судя по звукам за моей спиной, замыслы нападавших оказались сорваны, а сами они пришли в замешательство. Сергей между тем также не терял времени, и для меня Приятным сюрпризом стал повреждённый его кулаком глаз очередной гориллы. В обороне противника образовалась брешь, появился шанс убежать. "Вперёд!" закричала я, и мы с солдатом бросились к выходу со двора, туда, где время от времени с пчелиным жужжанием проносились машины. За спиной слышался топот ног, словно отбивался ритм адского марша. Я обратила внимание, что пять рамбавов разбежавшихся со всех концов двора сменили курс. Почему-то они не стремились нас преследовать. Хорошенько поразкинув мозгами, я догадалась, что есть ещё один более короткий путь со двора на улицу. И теперь пятеро молодчиков стремятся им воспользоваться, чтобы в решающий момент встать стеной перед нами. Убегая, я выхватила из кобуры пистолет и произвела пару выстрелов. То же самое сделал и солдатов. Гоблинов это слегка спугнуло, но погоню они не прекратили. Вскоре мне пришлось убедиться, что мои догадки относительно планов пятерых головорезов совершенно верны. С той стороны прогремела серия выстрелов. Я разрядила обойму, и теперь мне требовалась передышка хотя бы в несколько секунд, чтобы зарядить новую. А бритоголовые чудовища наступали, Пытались обложить нас со всех сторон словно стаю волков флажками. Один выстрел даже достиг цели, и если бы не бронежилет, в моём животе образовалась бы аккуратная дырочка. Прибывая в состояние лёгкого шока, я на секунду замерла. Окинув окрестности беглым взглядом, я оценила обстановку. Сзади от нас ни на шаг не отставали гоблины. Теперь у них в руках появились ножи. Справа Торжественно наступали пятеро других амбалов, вооружённые пистолетами. Ещё впереди и справа начинались посадки, какие-то кусты и редкие вязы. Они и привлекли к себе моё внимание. Ничего лучшего, как привлечь этот стратегический элемент окружающего ландшафта на мою сторону, мне в голову не пришло. И потому я со всех ног, с садистской силой дёргая за руку отстреливающегося солдата, ринулась туда. Костарнкие деревья несколько дезориентировали противника, но не надолго. Добрые, бритаголовые ребята методично окружали нас со всех сторон. Бежать из посадки представлялось невозможным. Преимущества в игре под названием Кошки-мышки, которую позволяли вести чахлые заросли, были не на нашей стороне. Слишком много у противника открывалось точек обзора. Все пути к отступлению были отрезаны. Ребята со стрижками под ноль смыкали круг. Я в это время отстреливалась, осторожно выглядывая из-за ствола какого-нибудь вяза. Однако надежды на дальнейшее безопасное продвижение в сторону дома таяли у меня на глазах, словно снег. Столь же пошло и неминуемо. Гоблины не боялись наших пистолетов. Пятеро из них размахивали своим оружием, остальные, видимо, надеялись овзять нас численным перевесом. Бесстрашие, граничащее с безумием, осарт и ярость, сверкающие словно маски на их лицах, заставили меня предположить, что это наркоманы, пребывающие под кайфом. Известно, что в таком состоянии люди часто одержимы безрассудными идеями, им совершенно неведом страх. И вот тут свершилось чудо. Очередной шаг, сделанный солдатовым, привлёк за собой громкий хруст. Бля! вырвалось сквозь стиснутые зубы Сергея. Извини, Женя, я, кажется, ногу вывихнул. Я повернулась к Сергею и увидела, что его нога провалилась в дыру в земле, замаскированную сухим валежником. Что это? удивилась я. Не знаю, пробормотал солдат, высвобождая ногу и раздвигая ветки. Слушай, Да, она большая, сюда человек пролезет. Нет, нога, наверное, цела. Похоже на чью-то нару. Давай-ка посмотрю. Я нажала на курок, в ответ на очередной выстрел какой-то горилы, и убедившись, что спугнула последнего, наклонилась, дабы посмотреть на то, о чём говорил солдат. Я увидела нечто вроде лаза в подземную пещеру. Давай здесь спрячемся, предложила я, другого выхода. Всё равно не вижу. С этими словами я легла на землю, покрытую ковром прошлогодних листьев, опустила обе ноги в дыру и осторожно лицом к земле принялась спускаться в нору. Серёжа. Серёжа. Ветки с собой захвати, вход ими прикрой. Стараясь говорить тише, попросила я, уже по грудь скрывшись под землёй. Надо заметить, спуск оказался достаточно крутым. Я подумала, что придётся приложить некоторые усилия, когда мы соберёмся возвращаться на поверхность. Солдатov последовал моему примеру. Достигнув пещеры, которой оканчивался вход, мы смогли перевести дух. Мрак душил со всех сторон. Пахло чем-то затхлым, пол был сырым и холодным. Минуту спустя, где-то совсем рядом, прозвучали голоса наших преследователей. как сквозь землю провалились!» Прошипел кто-то, не подозревая, что это полностью соответствует истине. Я затаила дыхание. Сердце моё билось часто-часто. Только бы никто из них не провалился сквозь землю, подобно солдатову. Вихрем пронеслись мысли в моей голове. «Хорошо хоть, что теперь мы занимаем более выгодную позицию для ведения огнестрельного боя». Выкурить нас из норы будет не так просто. Виталя, может, они на дерево забрались? Донеслось чьё-то предположение снаружи. Ты дурак, Колян. Последовал ответ от Виталия. Мне кажется, они от дерева к дерю перебегали, прятались, пока не убежали. Так вокруг все наши, возразил Колян. Мы стреляли, Девка эта стреляла. Они же всё время у нас в поле зрения находились. Мы их почти добили, а у девки, похоже, бронежилет. Иначе точно бы добили. Я в неё разок попал, прямо в живот. Вот клянусь, чем хочешь. Стерильностью своего баяна поклянись. Борчливо посоветовал Виталий. Пойдём отсюда. Ну, точно наркоманы. решила я. Вот непруха. Сокрушался колен. Прямо над нами раздался топот ног. Через несколько секунд всё стихло. "Сергей", прошептала я. "У тебя есть спички?" "Да, есть". "Посвети, пожалуйста, хотя бы осмотримся, а то сидим здесь и не знаем, куда на самом деле попали". Если даже все эти жуткие братки ошиваются здесь где-нибудь поблизости, не думаю, что их внимание привлечёт огонёк спички с зажжённой под землёй». В кромешной тьме, которая нас окружала, послышалась возня. Солдатов шарил по карманам. Затем раздался характерный звук, чиркающий по фосфорной поверхности коробка спички. И окружающие нас земляные стены озарились сумрачным мерцающим красным светом. Я и Сергей отбрасывали огромные до потолка тени. Мы находились в неком подобии небольшой, метров четыре в диаметре, круглой землянки с низким потолком, не более полутора метров высоты. Тут кто-то жил. В одном из углов помещения, высотой в потолок, была сложена гора пустых бутылок и алюминиевых банок из-под пива. В другом углу упокоилась пластиковая бутылка, до половины заполненная прозрачной жидкостью. Возможно спирта. В двух метрах от нас лежали сложенные доски, а на них куча всякого тряпья. Спичка догорела, и солдат зажёг другую. Теперь я разглядела в третьем углу землянки нечто вроде импровизированной печи, выложенной из кирпичей, над которой к потолку тянулась жестяная труба. В окошке печи самоделки лежало несколько чёрных головёшек. В четвёртом углу стояла консервная банка со свечой. Может, свечку зажжём? предложила я. Стоит перестраховаться, переждать немного. Бог его знает, ушли амбалы или нет? Может, им взбрело в голову нас подкараулить? Вдруг мы, правда, на верхушке дерева какого-нибудь притаились. Вот живут люди в России. Изумлялся Сергей, направляясь, согнувшись со спичкой в руках к консервной банке со свечой. «Чего-то только не выдумают! Воистину, нации изобретателей! Таблицу Менделеева у нас изобрели, автомат Калашникова тоже, революция социалистическая, и та наше детище!» Теперь землянка освещалась относительно ярким светом. «Посетим здесь минут десять!» И я отправлюсь на разведку, сказала я. Однако не прошло и 5 минут, как с той стороны, где располагался вход, до нас донёсся хруст разгребаемых кем-то веток. Я окинулась к свече и, набрав полные лёгкие воздуха, дунула на неё. Вокруг вновь стало темно. Кто-то карабкался в землянку. Я приготовила пистолет. Сергей, пойдём. Притаимся у стенки, шёпотом произнесла я. В землянку забрался человек. Первым делом он прошёл в угол со свечой, которую незамедлительно зажёг. Представляю себе, какие противоречивые чувства он испытал, когда увидел нас, а в особенности ствол пистолета, который я на него наставила. Это был типичный гражданин Российской Федерации без определённого места жительства. Облачённый в жалкие лохмотья, косматый и небритый, с повязкой, наложенной на глаз. Щеку расстекала воспалившаяся царапина. В руках бомж держал большой мешок, в каких возят муку. Тот был заполнен чем-то звенящим. Не трудно догадаться, что содержимое мешка составляли бутылки и алюминиевые банки. "Кто вы?" испуганно прохрипел бомж. "Только без глупости, ладно?" сказала я. Как я догадываюсь, вы хозяин этой чудесной квартиры. Бомж кивнул. Мы вам ничего плохого делать не собираемся. Просто решили использовать ваше жилище в качестве укрытия от банды вооружённых наркоманов. Кстати, не видели таковых по дороге сюда? Бомж сел на кучу тряпья, сваленного посередине помещения землянки. Давайте познакомимся, угромо пробурчал он, а то пришли в гости без приглашения, ты ищете хозяина хаты пистолетом. Не здравствуйте тебе, не извините. Я рассмеялась и убрала пистолет. Извините и здравствуйте. Меня зовут Лена, а это Вадим. Назвала я выдуманные имена по привычке, сложившейся у меня за последние дни. А ваше имя? Семён меня зовут. Вы, Семён, не обижайтесь. Просто от таких головорезов только что скрываться пришлось, что иного выхода, кроме как в чужой квартире прятаться, у нас не было. А пистолет я наставила на всякий случай. Мы ведь не знали, кому сие место посетить вздумалось. Так вы не видели никаких вооружённых людей, пока сюда шли? Видел. Думаю, они сейчас по хатам мыкаются. Опасность вам не грозит. Вообще-то я сначала выстрелы услышал, пока бутылки да банки в окрестных дворах собирал. Ну, думаю, совсем жизнь хреновая пошла. Хотя не в первый раз и не в последний раз у нас такое случается. А потом и виновников конителей издалека высмотрел. Как раз из этих краёв возвращались, по дворам разбегались. Я таких ребят всегда избегаю. Наркоманы они. Нет бы, как нормальные люди, водку жрать. Пока о моей обители, к счастью, не прознали. Пару-тройку раз они в подвал заявлялись, где я в компании с алкашами тамошними бухать любил. А как там двое приятелей этих наркоманов поселились? Больше в тех местах меня никто не видывал. Но проверенные люди меня в курс вводят. «А что-нибудь о делах тех наркоманов знаете?» За дозу мать родную на тот свет отправить готова. А остальное, что мне сорука на хвостике приносила. К чему вам это, ребятки? А если мы денежку заплатим? Осведомилась я. Тогда поделитесь горячими новостями. Семён пожал плечами. Эт, смотри, какая денежка. Солдат вынул из кармана брюк сторублёвую купюру. «На служебные нужды выдаёт», — прошептал он мне на ухо. Семён почесал затылок. «Это если спирт по двадцатке в шинках, пять бутылок, два с половиной литра. Мне сегодня везёт». «Ну так рассказывай, что ты слышал по поводу этих ребят», — поторопила его я. Семён выхватил из рук солдатова деньги, скомкал. спрятал в кармане рубашки и ухмыльнулся. «Вы ведь знаете, что дочь очень богатого человека-бизнесмена, некоего Горленкова, какой-то другой бизнесмен-конкурент, заказал похитить?» — сказал он. «Вот. А потом этих нариков бабахнули, чтобы проблем не было. Не знаю, почему так запоздала». С тех пор на реке тут боевую вахту несут. Надеются, что люди-бизнесмены, с чьего благословления их товарищи на тот свет отправились, на место преступления вернутся. И тогда их... Вот потому за вами и погнались, по всей вероятности. А вы, случайно, не люди-бизнесмены? Мне всё стало ясно. Мне стало ясно тогда, когда Семён произнёс слово «дочь». «Ну, конечно, ведь мы не видели дочери Горленкова. И мальчишки догадывались о её существовании только по белью, которое висело во дворике. А крик, который мне удалось записать на плёнку, мог принадлежать маленькой девочке, которую содержат в зверских условиях. Бог ты мой! О рычании! Да рычать мог и чем-то недовольный Рудников. И шум производить мог тоже он. и никаких тебе оборотней. А убивали за то, что слишком близко подобрались к тайне. Всё вставало на свои места. Мне захотелось громко закричать обо всём этом солдату, но я сдержала свои эмоции. Мы независимые сыщики, сказала я Семёну. Нормально, а больше мне вас обрадовать нечем. Значит, можно не бояться и отправляться домой? Можно. Почему же нельзя? Сергей, пойдём на свет Божий. Солдат о кивнул и развернулся в сторону выхода. Спасибо за всё, бросила я Семёну на прощание. Спасибо, подержал солдат. Спасибо не булькает, проворчал Семён. Ну, чтобы булькало, мы тебе финансы уже выдали. Напомнила я и принялась карабкаться вверх вслед за солдатовым. Уть к свету оказался непрост. Сырая почва забивалась под ногти, въедалась в поры кожи. Как хорошо, что одежда на мне годилась разве что только для протирания полов в помещениях свинофермы.